Радовала меня и возможность, непосредственно руководя крупной массой конницы, разыграть интересный и красивый бой. Из Ростова я выехал в сопровождении лишь генерал-квартирмейстера полковника Кусонского и личного моего адъютанта. Я просил генерала Романовского предоставить на время операции в мое распоряжение нескольких офицеров штаба главнокомандующего. Генерал Романовский охотно согласился, предоставив мне выбрать таковых по моему усмотрению. Я поручил сделать это полковнику Кусонскому, который наметил одного из офицеров оперативного отделения, полковника Подчерткова, и одного разведывательного отделения, полковника Реснянского. В распоряжение полковника Кусонского был откомандирован и начальник связи штаба главнокомандующего полковник Апрелев. Генерал Романовский предоставил в мое распоряжение несколько автомобилей. Послав генералу Юзефовичу телеграмму о спешной высылке моих лошадей и необходимых вещей, Я известил старших кавалерийских начальников телефонограммой о моем приезде, предложив им собраться в станице Новоманочской для военного совещания. После обеда я выехал туда на автомобиле, переговорив с генералами Покровским, Шатиловым, Зыковым, подполковником Гревсом и другими старшими начальниками и пройдя на наблюдательный пункт колокольню, откуда отлично было видно расположение наших и неприятельских войск, я ясно мог отдать себе отчет в общей обстановке. Главная масса неприятельских сил сосредоточена была в районе Великокняжеской и Баранниковской переправ и в самой станице Великокняжеской. Как северный берег у обеих берегов Так и станица Великокняжеская с юга были усилены окопами. Противник располагал весьма мощной артиллерией, и об овладении переправами в лоб нечего было и думать. К востоку от Баранниковской переправы линия Маныча противником только наблюдалась. Здесь переправа наших даже сравнительно небольших сил со стороны противника препятствий встретить не могла. Однако мелководный, едва поларшина глубиной, но болотистый и чрезвычайно топкий маныч совершенно исключал возможность переправить вброд артиллерию.